глава 25. раки это безусловно хорошо даже очень тем более когда они размером в полторы ладони это совсем не семечки из моих размытых воспоминаний где больше мучаешься очисткой чем наслаждаешься вкусом но при этом раки это только закуска а не еда именно поэтому я и захмелел уже после второго бокала пива что в свою очередь вылилось в безмерное уважение к пирру потому что он цитата нормальный мужик А еще, смакуя каждый глоток прохладного напитка, мне вспомнилось пойло, купленное в ночлежке. И хотя я уже навещал ее хозяина и по совместительству бармена, захотелось снова наведаться туда и хорошенько вломить ему, потому что вот каким должно быть пиво. Предлагаю освежиться. Пир снял и аккуратно сложил свою одежду на стул. Странно, я ожидал, что под рубашкой он тоже окажется весь в традиционных татуировках якутца, но реальность оказалась совсем иной. Его подтянутое и слегка загорелое тело было буквально испещрено бесчетным количеством шрамов. От совсем крохотных, вполне вероятно оставшихся воспоминанием из детства, до вполне внушительных, явно полученных в жестоких схватках. Похоже, нелегок и тернист был его путь к становлению главой клана Якунца. Раздевшись догола, он разогнался и бомбочкой прыгнул в воду. Всплеск воды словно разбудил меня, и я тоже принялся стаскивать с себя одежду. Вода оказалась просто волшебной. Прохлада моментально вернула мне ясность мыслей. Пир вылез из воды минут через десять, а я все продолжал плавать, игнорируя его приглашение вернуться за стол. Но все-таки уступил, когда увидел, как на стол водрузился еще один глиняный кувшин. Вернувшись за стол, я решил все же пролить свет на предстоящее мне завтра испытание. Я бы хотел знать, к чему на завтра готовиться. Испугался? Улыбнулся Пир. Если честно, то да. Я старался как можно аккуратнее налить себе пиво, чтобы совсем без пены. Но сейчас освежился и понял, что на самом деле мне совсем не о чем переживать. Да? Лицо пира вытянулось от удивления. Из чего такие выводы? Я слишком ценен, чтобы действительно мною рисковать. По крайней мере, пока моя сила не принесет хотя бы какую-то минимальную выгоду. Разве нет? Да и вряд ли глава Якудза будет угощать раками и пить пиво с таким, как я, без особой причины. Неплохо. Очень неплохо. Пир возился со мной, чтобы подготовить к приему у префекта. Видимо, переживал, что я могу перегнуть, а взбешенный Аристо не станет сдерживаться и прикончит меня. Ведь если так подумать, то я очень даже идеально подхожу для темных делишек якудза, начиная от банального мухляжа, например, в подпольных боях. В подходящий момент мне всего лишь стоит прервать магическую атаку. Ненужный боец забирает победу, а рассветные демоны на ставках срывают куш. И сфера применения антимагии просто уйма, вплоть до физического устранения конкурентов. Ведь моя способность позволит проделать брешь практически в любой защите». «И ты не против убивать людей?» От взгляда Пира у меня по спине пробежал холодок. «Просто озвучиваю варианты». Я увильнул от прямого ответа, мысленно ругая себя за неосторожность в высказываниях. «Ты прав только отчасти». «В смысле?» «Прямо сейчас ты слишком переоцениваешь значимость своей способности». Не буду говорить, что она мне совсем не интересна. Да, перспективы ее развития очень заманчивые, но ты совсем не разбираешься в магии. Я прочитаю книги, там всякую литературу и все выучу, не проблема. Ты не понял. Давай я лучше покажу. Пир отставил свое пиво и встал из-за стола. На всякий случай я уточнил, не будет ли он в меня огнем швыряться, потому что я хоть после купания и был бодр, но усталость после работы и стычки с Сайем никуда не делась. Это называется печать. Пир прислонил ладони и сложил пальцы странным образом. При помощи различных позиций и положений рук и пальцев можно складывать самые разнообразные печати. С этими словами... Пир растворился во внезапно возникшем вокруг него тумане, а через секунду непроглядная белесая пелена накрыла и меня. «Я могу сотворить туман и чтением заклинания, и получится даже гораздо мощнее. Тогда бы я накрыл в несколько раз большую площадь, но при этом такой способ отнимет в разы больше времени и маны. Я уже видел нечто подобное, когда сражались Аника и Рицу». в основном печати используют в бою на средних дистанциях когда враг слишком близко чтобы не дать тебе достаточно времени на прочтение заклинания но при этом недостаточно близко чтобы вступить в рукопашную схватку понял хорошо идем дальше неожиданно голос пира прозвучал уже позади меня представь что я враг и собираюсь сейчас тебя атаковать что ты предпримешь я слышал но не видел пира и поэтому не мог применить к нему магию отмены В идеале, накрыть бы все антимагическим куполом. Но, во-первых, судя по голосу, пир находился не так уж и близко ко мне, а значит, придется брать под купол довольно большую площадь, на что у меня сил точно не хватит. Во-вторых, мне нельзя самому оказаться под куполом, иначе чёртова татуировка на моей шее начнет расти, а во время боя, даже учебного, совсем не хотелось, чтобы меня еще магический рабский ошейник начал душить. Ну, что там? Пир слегка толкнул меня в спину. «Долго ждать?» Спустя долю секунды его голос уже звучал с противоположной стороны на приличном удалении от меня. Я не придумал ничего умнее и уже собирался начать выборочно накрывать куполом небольшие области вокруг себя, что говорится на авось, в надежде случайно попасть в Пирра. «Посмотрим, насколько хватит у меня сил». «Давай так, ориентируйся на мой голос». Предложение поступило очень вовремя, пока я не начал понапрасну растрачивать силы. Поэтому дважды меня просить не пришлось. Пир поддался. Из-за этого я смог накрыть его куполом с первого раза, затратив минимум жизненных сил. Чувство жжения поднялось от кончиков пальцев неногим чуть выше ладони. Как только якудза оказался под антимагическим куполом, он стал бесцветным, и туман моментально рассеялся. «Хорошо, а теперь еще раз». Пир снова сложил руками печать, но на этот раз она выглядела немного иначе. Все вокруг снова завлакло непроклятным туманом. Если честно, то у меня пока что нет никаких идей, как эффективно этому противостоять. Я решил не тянуть и сразу сказать, как есть. Я стою на том же самом месте, отозвался Пир. И, конечно, практиковаться, практиковаться и практиковаться. Тебе нужно оттачивать умение, обнаруживая его сильные и слабые стороны. За разговорами мы просидели на берегу реки еще несколько часов. Правда, уже больше общались на отвлеченные темы. А когда прикончили все пиво, Пир сказал, мол, хорошо сидим, но мне еще домашку нужно делать. Это он про посещение библиотеки. Поэтому на сегодня с пивом заканчиваем. Мне срочно требовалось хотя бы минимально подтянуть познание в магии. Видно же, котелок у тебя варит. Так что, думаю, что-нибудь сможешь придумать. Но для этого тебе нужна хоть какая-то база знаний. И еще, раз уж мы узнали, что ты слаб к скрывающим техникам, предлагаю с этого и начать. Подумай, как можно победить мой туман. Подумаю. Я кивнул. Я был сбит с толку и совсем не понимал, чего пытался добиться Якутза, но за неимением иных вариантов снова применил магию отмены, накрыв его куполом. — Ты переместился? — спросил я, когда туман не рассеялся. — Нет. И правда, голос Пира донесся оттуда же. «Но я совсем не чувствую, чтобы твоя мана рассеивалась». Я ощущал лишь несильное жжение и покалывание в ладони. И насколько мог судить по своему предыдущему опыту, то это было платой за применение и поддержание небольшого купола. Поэтому складывалось впечатление, что я все-таки промахнулся мимо цели и накрыл им пустое пространство. А сейчас? Вместе с вопросом пира в моей руке прострелила боль. Он определенно точно был под куполом и сейчас предпринял попытку сотворить магию, но антимагия так и оставила это лишь попыткой. Но если его мана сейчас рассеивалась, то почему туман и не думал исчезать? И тут до меня дошло. Стало даже немного стыдно, что сразу не догадался. Пир второй раз использовал против меня стихию, созданную магией, но при этом лишенную всякой магической подпитки. Как и в тот раз с огненным шаром, Якудзо просто создал самый обычный туман. Я все понял, пир. Только не понял, зачем? Расход маны, очевидно же. Я поинтересовался о целесообразности траты большего количества маны на создание магического тумана, если, условно говоря, вместо него можно создать десять обычных. Зависит от ситуации, от противника и целей сотворения магии, в конце концов. Понял? «Против непутевых можно и простой туман наслать». «Да», — кивнул Пир. «Но, как я и сказал, от ситуации и поставленной цели тоже зависит очень многое. Например, если необходимо скрыть свое присутствие и куда-то незаметно прошмыгнуть, я создам простой туман. В противном случае вражеский маг моментально распознает в нем мои магические частицы. У каждого заклинания есть свои сильные и слабые стороны. И, словно подтверждая мою догадку, Туман начал быстро рассеиваться. Вот, пожалуй, и наиболее очевидный минус обычного тумана – слишком ограниченное время действия. После полуденная жара довольно быстро испаряла из воздуха влагу. Погодные условия были крайне неподходящими, чтобы туман продержался еще хоть капельку дольше. Верно. Не боюсь, что как бы хорошо ты ни подготовился, изучив теорию магии, все равно постоянно будешь сталкиваться с чем-то для себя новым, и каждый раз тебе придется искать решение прямо во время боя. Да уж, мне было над чем подумать. Выходит, что как бы я ни готовился, все равно едва ли не каждый маг был способен неприятно меня удивить и доставить кучу хлопот, как, например, этот туман. Точнее, оба тумана, ведь я ни с одним из них не сумел ничего поделать. А значит, в теории, сегодня я проморгал атаку и погиб. Звучит довольно паршиво. Мы вернулись к столу, но к пиву я больше не притронулся. Что ты посоветуешь? По-моему, это очевидно. Тебе нужно заканчивать бой еще до того, как противник сообразит, что вы уже начали сражение. Иначе не для него, а для тебя все закончится крайне печально. Бить первым? это очень даже вариант. И он меня действительно устраивал. Я точно был не из тех людей, которые испытывали угрызение совести, если приходилось нанести удар первым, пусть даже и в спину. Враг должен быть уничтожен. Если не убит, то наверняка повержен и растоптан. Все остальное лично для меня не важно. Пусть меня живого хоть тысячу раз обзовут трусом. Это всяко лучше, чем быть восхваляемым мертвецом. И, конечно, практиковаться, практиковаться и практиковаться.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 «Артефактов?» «Да. Подберем для тебя что-нибудь завязанное на путь воздуха, чтобы, когда тучи начнут сгущаться, тебе было чем их разогнать, а с магией будешь бороться своей магией отмены». В целом я уловил ход его мыслей, и на этой почти веселой ноте пир меня спроватил, буквально практически вытолкал за территорию рассветных. «Ну, раз понял, тогда ступай, грызи гранит науки». И я поплелся домой. Пешком. От услуг экипажа решил отказаться и немного прогуляться наедине со своими мыслями. Сегодня меня не пытались сожрать твари, не атаковали отбитые на голову похитители детей, и даже просто никто не избил. Усая была, конечно, такая возможность, но малец ее упустил, хотя от этого денек у меня выдался не менее забористым. Один разговор с пиром чего только стоил, и он никак не шел из моей головы. Пока я, пребывая в раздумьях, больно не налетел на уличного продавца газет. Быстренько извинившись, я поспешил поскорее уйти. Улицы города буквально оказались забиты людьми. Они сновали во все стороны сразу. И влево, и вправо, переходили и перебегали дорогу по диагонали. Я наблюдал настоящий дорожный апокалипсис. То и дело раздавались раздраженные крики извозчиков, чтобы ненароком не задавить никакого ротозея, коих с лихвой хватало, им приходилось не ехать, а плестись не быстрее самих пешеходов. Довольно колоритная картина получалась, столько ярких красок, столько жизни, учитывая, что по ночам по этим же улицам бродила смерть. И горожане не решились бы покинуть своих домов, даже если бы начался пожар. Внезапно весь этот многоголосый гомон исчез. Всего в одно мгновение вокруг воцарилась гробовая тишина. Только фыркающие лошади изредка напоминали о своем присутствии. Все, абсолютно все без исключения, с открытыми ртами уставились в небо. Мелкий чистильщик обуви врезался в меня и просто остановился. Пацан так и стоял, уперевшись в меня и пялился в небо. Прежде чем тоже посмотреть, я заметил большую тень, скользящую по улице. Ага! В небе проплывал огромный дирижабль, он совершенно бесшумно парил в воздухе. Зрелище было и правда завораживающим. Золотистый корпус дирижабля словно купался в солнечных лучах, играя зайчиками. Насмотревшись, народ сперва начал перешептываться, а потом улица и вовсе вернулась к своему привычному гулу людских голосов. Но из обрывков фраз суть я уловил. Все поголовно были уверены, что на дирижабле прибыли высокопоставленные гости, приглашенные на прием к префекту. Я прямо представил, с каким выражением лица в небо смотрела Ария. Уж она, пожалуй, таким гостям обрадовалась даже поболее самого префекта. А мне, после разговора с Пирром, все больше казалось, что я стану просто разменной монетой. Вроде как кровь за кровь. потому что вряд ли люди поймут, если Ария прирежет кого-нибудь из Аристо, просто за то, что тот меня обозвал или довел до слез. Поэтому я поспешил домой. Нужно было срочно навестить Боза. Он единственный, кто был заинтересован в моей безопасности, не меньше меня самого. Так что должен помочь, или, по крайней мере, подсказать, как мне не сдохнуть вот прям сразу. Я потратил не меньше часа на дорогу до дома. Все это время мне пришлось локтями прокладывать себе путь, так что я на своей шкуре ощутил всю боль и ненависть, исходящую от возниц в сторону пешеходов, которые совсем не смотрели, куда идут. Наконец, с небольшой одышкой я оказался у ворот клана. Они, как и обычно в дневное время, были открыты настежь. Вроде как, заходи кто хочешь. Правда, все понимали, что за такое, скорее всего, убьют, поэтому никто и не заходил. В библиотеку я влетел, обливаясь потом, словно оказался на финальном отрезке многокилометрового марафона. И когда дверь распахнулась, босс так и замер, с открытой пастью и поднесённой к ней ложкой каши. «Приятного аппетита!» – бросил я, усаживаясь напротив совуха. «У нас проблема. «У нас!» – совух вертикально воткнул ложку в тарелку с кашей. «Ты вообще видишь, чем меня кормят!» Для демонстрации обоснованности своей претензии он поднял тарелку и перевернул ее над столом. «Нормальная еда должна была упасть на стол, понимаешь?» Босс несколько раз силой тряхнул тарелку, но ни каша, ни даже ложка никуда не упали. Пищевая инсталляция даже в перевернутом виде оставалась полностью цельной. «Но ты ведь вчера съел пару баранов, а это много мяса. А что мне еще было сказать на такое?» Судя по злобному оскалу Боза, мне вообще ничего не стоило говорить. Дурак я, в следующий раз, если не сожрет меня сейчас с голодухи, просто буду совсем соглашаться. Ладно, говори, чего тебе? Все равно это есть невозможно. Тарелка с кашей разлетелась на куски об входную дверь. У нас проблема, бос. Не у нас, а у тебя, предатель. Чего? Я врубил режим дурачка. «Ты это о чем, дружище?» «Я все знаю, так что не ломай комедию». «Слушай, босс, я могу все объяснить». «Оставь при себе это вранье, не хочу слушать». «Невероятно, но факт, босс узнал вообще все, и что я из другого мира, и что я выбил себе свободу, хоть и только через шесть лет, и даже то, что меня взялся тренировать клан рассветных демонов». Я не мог себе позволить лишиться единственного союзника, поэтому принес тысячу извинений, дал слово больше так не делать и спросил, как мне загладить свою вину. И мне повезло. Босс оказался не мелочным или злопамятным. Он довольно быстро меня простил за сущий пустяк. Мне всего лишь пришлось отдать ему дорогущий кристалл Скверны, о котором он тоже, тоже, сука, откуда-то узнал. Я снова бомж, но зато пернатое чудовище снова на моей стороне. У меня для тебя есть две новости. Плохая и хорошая, или плохая и очень плохая, со скепсисом поинтересовался я. Тут уж как посмотреть, клацнул зубами совух. Я знаю, кто причастен к нападению на особняк. Ну Это же отлично, можно будет отправить Арию по душу этого урода. Новость меня порадовала. Кто это и какая вторая новость? Вторая новость в том, что это ты и есть, дружочек.